Глава пятнадцатая Мог бы сразу отправиться от почтенных Шеми к резиденции Нигарда Первого. Только раз к ним пришел тесть, то тесть должен уйти, чтобы не вызывать вопросов к дельорской резидентуре. Поэтому благородному Анду пришлось идти к воротам в сопровождении Рика и, блажившей, закатывая глаза, хватавшей Джеймса Бонда за рукав красавицы красавице Алии. — Папа, ну куда ты сейчас пойдешь? Оставайся! — упрашивала гадюка, в которой явно умирала великая Фаина Раневская. — Даже сам Станиславский поверил бы бывшей воровке, — мысленно решил попаданец. — На улицах полно швали! — Правда, отец. Оставайся здесь, — предложил Рик. — Ничего, дочка, ничего, — успокаивал Оллера и актрису. — Как-нибудь, как-нибудь. Сюда ведь дошел, и как видишь, жив и здоров текстильная пока спокойно до самой площади и страна недостаточно хозяева дома мастерской еще немного поуговаривали зрителями в этом малом театре выступали оба наемника совершенно равнодушные к происходящему один даже зевнул и трое дворовых рабов пара пожилых мужчин и совсем еще мальчишка с оттопыренным покрасневшим ухом Понятно, убедить почтенного Бонда не смогли, и он, так же, как и появился, вышел в щель между створками при открытых ненадолго ворот. Оказался на улице и едва не попал под копыта коней четверки гвардейцев, куда-то скакавших с большой скоростью. Ему повезло, успел прижаться к забору особняка. А вот пожилую тетку с тюком белья вояки сбили с ног. Хорошо, что не насмерть. Но приложила женщину крепко, она грязно ругалась, пытаясь подняться, и запуталась в длинном широком подоле. Выходить из образа почтенного отставного менял Немченко не стал. Дошел до ругающейся женщины, там всего-то до нее было десяток шагов, и вместе с неизвестным парнем, от которого сильно несло недавно выпитым элем, помог ей подняться. — Спасибо, уважаемый! Поморщилась тетка, держась за бок и не рискуя выпрямиться. — Дальше я сама. У нее неожиданно при себе оказался висевший на шее лечебный амулет, и женщина тут же пустила его в ход. — Свиньи! — уже бодрым голосом крикнула она в сторону, куда умчались всадники. Парня просто поблагодарила кивком, а вот на почтенного Джеймса Бонда посмотрела с интересом. — Ждова Лурана! — представилась она, выделив первое слово. «Я тебя раньше на нашего улице не видела». «Мим проходил», — улыбнулся Андрей, с удивлением поняв, что, оказывается, его ложная личина для некоторой категории горожанок весьма привлекательна. Это видно по выражению лица Лураны. «Рад, что с тобой все в порядке. Но мне пора бежать. Дела ждут». «Пойдем вместе», — предложил парень. «Меня, ой, зовут Бонд», — назвал себя адепт восьми стихий. «Джеймс Бонд. А тебе куда?» «Ворешек? Это дальше по текстильной!» «Ну, ты тогда беги!» — отказался Немченко, ругая себя за излишнюю отзывчивость. Надо было сразу в сумрак уходить, никто бы и не заметил. Гвардейцы еще и пару уличных прилавков дальше по улице опрокинули, и все внимание прохожих отвлеклось туда. «Я вон, в проулок сейчас сверну!» — тут он сказал правду. Отделавшись от ненужных знакомств, зашел на заросшую тропку между двумя высокими оградами и оттуда, перейдя в тень, перенесся сразу в дворцовый комплекс, умудрившись немного промахнуться с точки появления. Он оказался возле двухэтажного гостевого дома, окруженного соснами. Оттуда он в последний свой приход покидал резиденцию Милецкого правителя. Немченко огляделся и не заметил какого-либо усиления караульной службы. Будто в Ровине сейчас не происходили никакие беспорядки. Впрочем, тут же нашел этому объяснение. Никакой опасности мятежная чернь для заполненного олами дворца не представляла. Не удивился бы, узнав, что часть королевской гвардии покинула свои казармы и отправилась на усиление городской стражи. Давление мощных защитных амулетов вне пределов королевских апартаментов не ощущалось, а сигналки сейчас наверняка деактивированы, иначе замучаешься реагировать, что называется, на каждый чих. На крыльце гостевого дома, к которому крепкие рабы поднесли широкий, не очень удобный для движения по средневековым улочкам полонкин, Показались четверо мужчин, лицо одного, самого богато одетого и усыпанного амулетами с головы до ног, показалось землянину знакомым. Пришлось немного напрячь память, все же поток знакомств у него был просто огромным. Тут не то что имена, сложно вспомнить даже когда и при каких обстоятельствах мог видеть кого-нибудь. Но сейчас все-таки признал. Гональ Олфорг — имперский посланник собственной персоной. Тот ведь должен проживать в городе, где у него свой особняк, являющийся заодно и посольством. Наверное, от греха подальше на время смуты решил воспользоваться гостеприимством Нигарда I. А может, у них сейчас с королем дел общих настолько много, что требуется постоянное присутствие фагоста при дворе? — Ваш эскорт у ворот, — громко сообщил послу, сопровождающий носилки дружинник. — Явно тоже имперец, черноволосый, кучерявый и сильно загоревший. — Я бы советовал отложить посещение гостиного двора, господин. — Чернь заполонила там все площади. — Обойдусь без твоих советов, шевр, — поморщился Олфорг, спустившись с крыльца и используя в качестве ступеньки спину вставшего на четвереньки носильщика. Забрался в Паланкин, где с удобством расположился на подушках. «Бегаемся быстрее!» — распорядился он. Настроение фагсца явно отвратительное. Да из чего бы ему быть другим, столь сложная и затратная интрига, в результате которой восточные относительно империи княжества не смогли бы нападать на фагос, увязнув в стычках с Астеном, разрушилась, не успев начаться. Поражение Милита оказалось внезапным, быстрым и катастрофическим. Теперь западные королевства вместо того, чтобы воевать с княжествами, наверняка накинутся на владение Нигарда I, ослабленного поражением. Еще до начала войны Андрей из опыта родного мира подозревал, что планам имперцев не суждено было сбыться. Даже не прими он лично самое деятельное участие в сражениях и не уничтожь Милецкий клуб магов в полном составе. Слишком уж сложную и многоходовую интригу затеял императорский двор. А чем больше звеньев в цепи, тем выше вероятность того, что какое-то из них порвется. Впрочем, сложившиеся обстоятельства играют по попаданцу только на руку. Проводив взглядом паланкин Гоналя Олфорка, направившийся к парадным воротам, адепт восьми стихий двинулся в обход главного здания дворца к гвардейским казармам, находившимся за парком, вдоль восточной и южной ограды королевской резиденции. Это были два трехэтажных здания из темно-красного кирпича, без переходов между ними, соединенных стык под прямым углом между собой. Оценил стоявшую рядом с правым крылом конюшню, вряд ли в ней поместится больше сотни голов. Скорее здесь стоят лошади для дежурных эскортов, а остальные где-то в городе. Пересек наискось плац, на котором пожилой лейтенант учил два десятка тоже немолодых вояк выполнению воинских приветствий. Значит, в миллите, как и в Делеориях, солдатский и унтер-офицерский состав гвардии комплектуется за счет отличившихся в боях и походах бойцов других полков — кавалерийских, пехотных и егерских. А вот офицеров здесь наверняка тоже набирали по протекции либо членов клуба, либо приближенных к королевской семье сановников. — Ровш, ты же вояка! — выговаривал кому-то в строю лейтенант а выполняешь упрождение, как беременная девка». «Если беременная, то уже не девка», — громко произнес с левого фланга усатый гвардейец. «Разговорчики прекратить!» — крикнул офицер, но засмеялся вместе со всеми. «Ладно, на сегодня хватит. Отдыхайте. Выход в город с моего личного разрешения. И дворцовых служанок без их согласия не лапать. Всем ясно? Ну, если ясно, разойтись!» Благородный Ант посмотрел, как вояки, переговариваясь между собой, двинулись к подъезду здания, стоявшего вдоль южной ограды, а сам пошел в другую часть казарм за офицером, судя по серебряному черепу на лацкане его куртки адептом смерти. Усмехнулся, что ни характеру Аиды, ни веселому выражению лица лейтенанта столь мрачный атрибут, свойственный земным пиратам и последователям всяческих темных культов, никак не соответствует. Впрочем, вспомнил, что и на земле флаг с изображением черепа называли веселым Роджером. — Тань, ты где у меня? — позвал он подругу. — Обиделась, что ли? Не показываешься? — Не хотел тебя отвлекать. — Она возникла справа от него. Тень на этот раз предстала в образе Джисы, в каком Ола Рей была во время Нейторского похода. На Тане хорошо и даже эротично смотрелся офицерский мундир со знаками стихии земли. — не возражает, — задался вопросом попаданец. А сплетенные в два хвостика волосы напомнили Андрею Пеппе длинный чулок из старого советского фильма. — Отвлекать не нужно, а вот помочь могла бы, — сказал он, входя вслед за лейтенантом в подъезд и оказавшись в небольшом холле, где в карауле стоял лишь один гвардеец. Что-то до появления офицера, жевавший, но прекративший это делать, так и замерев на посту с раздувшимися, как у хомяка, щеками. — Помочь? Я всегда за. Скажи, чем? — Переоценил я себя, — признался ее адепт. — Думал, пройдусь по этажам и оценю, какая доля гвардейцев обитает в казармах днем. Нужна информация. Да тут, видишь, броуновское движение. — Как я их сосчитаю? А тебе-то это легко сделать. Заодно и артефактную защиту оценишь. — Вообще-то я не должна такие услуги адептам оказывать. — Ну, я же необычный у тебя. Благородный Ант приобнял подругу за плечи, не обращая внимания на пронзивший его при этом ледяной холод. — Мы ведь не адепты стихии, а друзья, так же? Ведь так, да? — Ох, Андрей, — засмеялась она. — Ты из меня веревки ведь собрался? — Ладно, в обеих зданиях двести шестнадцать человек. Из них трое одаренных. Ей не потребовалось и секунды, чтобы ответить. — Всего трое? — удивился урей «По идее, в гвардии все офицеры Олы. Получается, здесь обитают только дежурные командиры, остальные проживают в городе? И солдат днем меньше пятой части полка... Что ж, в этом есть и плюс, и минус. Легче будет захватить дворец, а с другой стороны, много сил Милецкой гвардии окажется не под первым нашим ударом. А по амулетам что? 14, из которых пять сигналок, сейчас деактивированных, кроме одной». «Где арсенал? Понятно. Пройти туда я смогу?» «Без проблем. Там шестой уровень стихии воздуха», — ответила Таня. «Погрузись на мой седьмой слой и иди себе спокойно. Только зачем тебе?» «Рику арбалеты с болтами обещал», — пояснил землянин. «На обратном пути загляну. Не думаю, что тут быстро хватится из-за исчезновения десятка самострелов. Наверняка в оружейке много всего навалено». Из казарм он путем сумрака переместился вначале на первый этаж дворца, где потратил почти час времени на осмотр подсобных помещений и внутреннего караула. Жизнь слуг его не интересовала, однако не хотел оставлять белых пятен, планируя столь серьезное мероприятие, как смена королевской династии. Заодно услышал немало интересного, в том числе о младшей принцессе Альге, которая пыталась сбежать на север Миллита к своей тетке, категорически не соглашаясь выходить замуж за выбранного ее отцом какого-то имперского ола. Наверное, за неимением денег, чтобы вернуть долг, Нигарт решил расплатиться с Фагусом дочерью, высказал Андрей предположение подруги, поднявшись по одной из узких лестниц для слуг на второй этаж. — Ничего, я и уже другого нашел. Красавчика! — Кого? поинтересовалась Таня. «Да си вид даже!» — ухмыльнулся Оурей. «Разве он у нас не красавец? Одним ударом двух зайцев прибьем. Не будет больше Джису мою своими глупыми визитами утомлять. Это первое. И трон вице-короля укрепит. Второе. Мало ведь захватить власть, ее нужно удержать, а для этого требуется легитимизировать. Альги, если не ошибаюсь, восемнадцать, довольно сильная адептка огня». — В общем, советуем, да любовь. — Третий заяц есть, — хихикнул тень. — Ты принца от смерти спасаешь, Джи его убить хочет. Тебе не говорит, опасаясь, что будет против столь радикальных мер. — Танюш, спасибо тебе, — поблагодарил Немченко. — Настоящая подруга. Откуда бы иначе я узнал, о чем вы там между собой беседуете? Скажи, не забудь, что убийство Севида отменяется. Он вскоре переселится сюда, а правителям очень сложно надолго и далеко покидать свое рабочее место». На втором этаже он застал, по сути, огромный офис с большим количеством чиновников, хотя в крыльях здания нашлось место и для жилых комнат. Здесь обитали те счастливчики из аристократов и сановников, кого удостоили чести выделить личные покои. Многие наверняка держали особняки в городе, однако иметь возможность ночевать во дворце считалось очень почетным. Третий этаж почти полностью служил личными покоями для Нигарда I, членов его семьи и близких родственников. Здесь же располагались большой и малый тронные залы, кабинеты коронованных особ, их гостиные и помещения для доверенных приближенных и слуг. Королевские апартаменты благородный Ант оставил, что называется, на закуску. Да и не хотел он ставить портал там, где сильно давила магия десятиуровневых амулетов. Прошел по этажу несколько раз, но лучшей площадки для пространственных перемещений, чем большой тронный, не нашел. Помещение располагалось почти в самом центре дворца. И помимо основного входа имело два запасных. «Именно сюда и следует переправлять свой отряд спецназа», — решил адепт восьми стихий. Определившись с основной задачей, отправился на разведку в гости к монарху. Под давлением мощных защит пройти сквозь дверь оказалось не так-то просто. Чтобы дальше не испытывать воздействие десятиуровневых артефактов, пробив почти сразу все слои стихии и тени, оказался на последнем. Таня, ойкнув, моментально исчезла, она до сих пор стеснялась демонстрировать другу истинный облик. А сохранять ложный ей тут было очень тяжело. Норовила расползтись в сторону мрачным, почти черным туманом. В королевских покоях Андрей определился с расположением опочивальни и посчитал караульных, полный десяток, из которого четверо гвардейцев стояли у входа, попарно снаружи и изнутри. Остальные занимали посты у других помещений. Вряд ли ночью, когда адепт восьми стихий сюда явится для осуществления своего замысла, тут будет по-другому. Где в данный момент находится Нигард Первый, он понял сразу же. «Никто не стал бы столь грозно и громко орать за дверями, обитыми золотыми листами». Войдя сквозь них, сумеречный гость увидел рабочий кабинет больших размеров и восьмерых мужчин в нем. Двое, сам король и какой-то очень тучный мужчина, разодетый в бархат, сидели, остальные стояли, выслушивая злые слова своего правителя. Тот, кто находился в кресле сбоку от приставного стола, смотрел на других посетителей с таким же презрением и яростью, что и хозяин кабинета. — Какие допросы, гармий! Нигр даже сорвался на визг, буравив взглядом мужчину в генеральской форме. «Что ты хочешь узнать у этого быдла Именно зачинщиков? Так я тебе и так скажу. Они все зачинщики. А ты? А ты только тянешь время, хватая и таща к нему в ратушу!» Он кивнул на другого Ола. «Всякую шваль!» «Действуй решительно и быстро! Когда уже подойдет твой полк? Где егеря, я спрашиваю?» — Справляйся теми, кто есть! И не нужно, еще раз говорю, устраивать эти аресты! Сразу казнить! На месте! И никаких веселец, ты слышишь меня? — Выпускайте мразям кишки, рубите ноги, и пусть ползают по мостовым, пугают своими криками остальных! — А ты, Уольтер! Он уставился на седого толстяка, явно торгаша. — Где хочешь найти мне за две недели пятьсот тысяч оборов? «Сами в своих гильдиях определитесь, с кого сколько!» «Пятьсот!» — выдохнул толстяк. «Но...» «Две недели тебе! ночью все ваши главы гильдий отправятся до на помост!» «Надо бы соглашаться седому», — усмехнулся Андрей. «Во-первых, деваться некуда, а во-вторых, новому правителю деньги тоже потребны».